Глава вторая Ясен передо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой. Гёте, Фауст Странное ощущение, как будто тебя пронзают сотни, Тысячи мелких иголочек. Нет, не больно, а щекотно, даже приятно. Я закрыла глаза и улыбнулась. «Ну и пусть себе дерутся, мне и без них хорошо». Вот и прошло все. «Эх, лето! Лето! Лето? Мамочка! Нет, этого не может быть!» Представьте себе такую картину. Вы стоите посреди парка и смотрите на дерущихся парней, как вдруг становится хорошо-хорошо так, что даже от удовольствия закрывайте глаза. А вот когда открываете, вы пребываете в таком состоянии, с чем бы сравнить, с атомным взрывом, да, точно, который вас сейчас разорвет. Конечно, имейте все основания сказать, что ничего особенного и не случилось. Может, подобные вещи происходят с вами по пять раз на дню. Просто я перенеслась, наверное, это так называется, век этак пятнадцатый, а может, десятый или вовсе в пятый Может, даже до нашей эры? Ну, это я явно загнула. Всегда была крайне слаба в истории. То, что мне стало плохо, это мягко сказано. Я оказалась посреди какого-то двора, рядом с большим деревянным домом, обнесенным огромным метра на два в высоту забором. Не поверите, когда я посмотрела на себя, я была одета в голубой сарафан. Откуда он взял, с ума не приложу. Так он, ко всему, еще был длинным. Никогда не носил одежду до пят. Я предпочитаю мини. Ну, или, по крайней мере, брюки. А тут... Плюс ко всему, мои волосы как-то сами